Так тем более следует торопиться, работать над теми, которые мы пока еще имеем возможность разгадать. Чем старше, тем они становятся таинственнее, речек делается глуше, и, наконец, они могут иметь навсегда. УТОПИЯ 1516 год Над миром горит заря Возрождения. Лучи ее еще не везде с одинаковой яркостью освещают Землю. Только четверть века назад Колумб отплыл из Палоса в неведомое. Только через три года продолжит его дело Фернандо Магеллан. Галилей родится через 48 лет, Даниэль Дефо через 143, и Джон через 151 год. Еще в далекой Московии сидит на Великокняжеском престоле князь Василий, отец Иоанна Грозного, сын византийской царевны. Ищ Мартин Лютер ревностно перепечатывает творения католиков-мистиков и мечет чернильницами самого настоящего дьявола. Но в швейцарском Базеле Уже живет прославленный автор похвалы глупости Герхард, Герхард, голландец, более известный под именем Эразма Роттердамского. И он пишет письма в Туманный Лондон члену, а потом председателю палаты общин Томасу Мору. В один спокойный вечер досточтимый Томас Мор сам садится к столу, обуреваемый стремлением написать книгу и изложить в ней свое уже сложившееся кредо гуманиста. Он берет в руку гусиное перо и выводит на чистом листе заголовок «Золотая книга, столь же полезная, как забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии». Рождается новое слово. И не просто слово, а топоним. Только не обычный, не из тех, о которых мы до сих пор говорили, а утопический. Образованнейший человек своего времени, Мор, захотел изобразить государственное и общественное устройство, которое представлялось ему идеальным. Он отлично понимал, что в реальном мире в его время оно не может возникнуть нигде. Свою фантастическую страну он вынес на вымышленный остров, которого тоже нигде не существовало, и назвал его утопией. Умело и хитроумно связал единое целое два греческих слова — отрицание «у» и существительное «топос». Первое значит «не». Второе, оно же входит и в название науки, которой посвящена эта книга. Место. Утопия. Страна, не имеющая места. Безместная. Остров Небывалец. Вот что значило имя. Ни сам Мор, ни его биографы не поведали миру того, как пришло в голову великому человеку, остряку и мудрецу, другу королей и жертве палача, свободомыслящему философу и верующему католику, как ему пришло в голову само название для его чудесного острова. Мы знаем только, что он усердно занимался греческим языком, А в то время в Англии язык этот признавался опасным предметом для изучения. Но можно поручиться заодно. Самый остроумный человек своего века, таким его признавал великий разум, несомненно, никак не мог предугадать судьбы изобретенного им слова. Подумайте сами. Утопический. Утописты — утопизм. Что только не называют им спустя полтысячелетия после его появления на свет. Мы говорим об утопическом социализме. Мы называем утопической определенный вид литературы, делая это слово синонимом слова «фантастический». Само название «утопия» потеряло прописную букву в своем начале, стало значить в общежитии «безудержная фантазия, ни на чем не основанная выдумка». Имя-место вымышленного приобрело большую жизненность, чем многие его вполне реальные собратья. Был в древнем мире топоним Утика, город неподалеку от Карфагена. Что осталось нам от него? Прозвище одного из римских полководцев, Катона Утического и только. Одним лишь историком название знакомо и вызывает у них какие-то ассоциации, а имя никогда не существовавшего острова Утопия звучало, звучит и будет звучать. Теска Томаса Мора, итальянец Томазо Кампанелло, родился для долгой и нелегкой жизни через 32 года после того, как голова великого англичанина скатилась с окровавленной плахи в 1568 году. Его не казнили. Его только продержали почти 30 лет в неаполитанской тюрьме. Выйдя из нее, он выпустил в свет удивительное сочинение, полуроман, полуфилософский трактат. Действие, как у его старшего собрата, разворачивается в идеальной стране, в городе не то что будущего, в городе мечты. Город носит гордое имя Цивита Солис.